Глава 2. Желание отправная точка всех достижений. Первые шаги к богатству. Когда больше 30 лет назад Эдвин Барнс слез с товарного поезда в городе Оранж в штате Нью-Джерси, он может и выглядел как бродяга, но мысли его были достойны короля. Пробираясь от железнодорожной станции к конторе Эдисона, Барнс вовсю работал головой. Он будто видел наяву, как стоит перед Эдисоном Он будто на его слышал, как просит Эдисона дать ему возможность реализовать всепоглощающую идею, жгучее желание стать бизнес-партнёром великого изобретателя. Желание Барнса не было надеждой, оно не было грёзой. Это было острое пульсирующее стремление, самое важное в его жизни. Оно было чётко определённым. Оно возникло не в тот день, когда Барнс предстал перед Эдисоном. Это желание было главным в жизни Барнса. Барнс уже давно вынашивал его. В самом начале, когда оно только родилось, оно могло быть, вероятно и было, всего лишь мечтой. Но когда Барнс стоял перед Эдисоном, это была уже не просто мечта. Через несколько лет Эдвин Барнс снова стоял перед Эдисоном в той же конторе, где увидел его впервые. К этому времени желание Барнса осуществилось. Он ввёл бизнес с Эдисоном. Главное стремление его жизни притворилось в реальность. Сегодня люди, знающие биографию Барнса, завидуют его удаче. Они видят его в одни торжества и не дают себе труда задуматься о причине его успеха. Барнс достиг успеха, потому что выбрал определённую цель и устремил на её достижение всю свою энергию, всю силу воли, все поступки. Он согласился начать с самой чёрной работы, лишь бы она позволяла сделать хоть шаг в направлении цели. Возможность, которой ждал Барнс, представилась только через 5 лет. За все эти годы Бернс не видел ни единого луча надежды, ни намёка обещающего, что его желание сбудется. Для всех остальных он был всего лишь винтиком в механизме, работающем на Эдисона. Но у себя в мыслях Бернс каждую минуту из этих 5 лет с момента, когда впервые начал работать на Эдисона, уже был его партнёром. Этот замечательный пример показывает, какую силу имеет чётко сформулированное желание. Бернс достиг цели, потому что больше всего на свете хотел стать бизнес-партнёром Эдисона. Он разработал план для достижения цели. Но ещё он жёг за собой все мосты. Он развивал в себе это желание, пока оно не превратилось в одержимость. И в конце концов оно воплотилось в жизнь. Отправляясь в Оранж, Бернс не говорил себе: "Я постараюсь уговорить Эдисона дать мне какую-нибудь работу". Он говорил себе: "Я увижу Эдисона, и поставлю его в известность, что приехал делать с ним бизнес. Он не говорил себе «поработаю несколько месяцев, и если никаких подвижек не будет, уволюсь и найду работу где-нибудь еще». Он говорил «я готов начать с чего угодно. Я буду делать любую работу, которую поручит мне Эдисон, но в конце концов я стану его бизнес-партнером». Он не говорил себе «я буду присматривать другие возможности на случай, если не добьюсь нужного у Эдисона». Он говорил «поработаю». «В мире есть одна цель, которой я должен добиться, и это деловое сотрудничество с Эдисоном. Я сожгу за собой все мосты и поставлю все свое будущее на возможность получить желаемое». Барнс не оставил себе путей к отступлению. Он должен был победить или погибнуть. Вот и вся история его успеха. Давным-давно один великий полководец думал, как обеспечить своему войску победу на бранном поле. Его армии предстояло столкнуться с грозным противником, к тому же превосходящим в числе. Полководец погрузил солдат на корабли, приплыл в страну врага, выгрузил солдат и снаряжение, а затем приказал сжечь корабли, на которых они прибыли. Обращаясь с речью к солдатам перед первой битвой, он сказал: "Вы видите, как горят корабли. Это значит, что мы не сможем потянуть сдешние берега живыми, если не победим. Теперь у нас нет выбора. Мы победим или умрём". Ани победили. Любой человек, предпринимая любое дело, должен быть готов сжечь корабли и отрезать себе все пути к отступлению. Только в этом случае можно привести себя в определённый настрой, известный как жгучее стремление к победе, а без него победить нельзя. На утро после великого пожара в Чикаго группа торговцев стояла на Стейт-стрит, оглядывая дымящиеся развалины своих лавок. Торговцы совещались, желая решить, как лучше поступить. отстроиться заново или уехать из Чикаго в какой-нибудь более перспективный район страны. Все коммерсанты, кроме одного, решили уехать. Тот, который выбрал остаться и строить всё заново, указал на развалины своего магазина и произнёс: "Джентльмены, на этом самом месте я построю величайший магазин в стране, сколько бы раз он ни сгорал". С тех пор прошло больше 50 лет. Магазин построили. Он и сегодня стоит на том же месте. Величаственный памятник состоянию ума, известному как всепоглощающее стремление. Маршалу Филду было бы проще взять пример со своих собратьев по торговле. Когда стало трудное, и будущее вроде бы не сулило ничего хорошего, они снялись с якоря и отправились туда, где жизнь была легче. Заметьте эту разницу между Маршалом Филдом и другими торговцами. Такая же разница между Эдвином Барнсом и тысячами других молодых людей, работавших у Эдисона. Именно это отличает практически всех, кто добился успеха от потерпевших неудачу. Любой человек, доросший до понимания, что такое деньги, мечтает о них. Однако мечты не приносят богатства. А вот стремление к нему, всепоглощающее желание, переходящее в одержимость, потом планирование определенного пути и способов приобретения богатства и упорство в воплощении этих планов, такое упорство, которое не признает поражений, действительно приведёт к богатству. Метод, которым стремление к богатству можно конвертировать в финансовый эквивалент, состоит из шести чётко определённых практических шагов. Первый. Решите, какая именно сумма вам нужна. Просто сказать хочу много денег недостаточно. Для такой определённости есть психологические причины, и я разъясню её в следующей главе. Второй. Решите, что именно вы готовы отдать в обмен на вожделенную сумму. Как известно, за всё надо платить, бесплатных пирожных не бывает. Третий. Установите точный срок, к которому вы должны иметь эти деньги. Четвёртый шаг. Выработайте определённый план для реализации своего желания и начните его выполнять немедленно, независимо от того, готовы вы или нет. Пятый. Напишите краткое, ясное заявление о своих намерениях, указав сумму, которую вы намерены приобрести, время, за которое собираетесь её приобрести. что именно готовы дать в обмен и чётко опишите план, по которому собираетесь её приобретать. Шестой шаг. Читайте своё письменное заявление вслух дважды в день. Один раз перед тем, как лечь спать, а другой утром, когда встанете с постели. Читая, вы должны видеть эти деньги, осязать их и верить, что они у вас уже есть. Очень важно выполнять инструкции, описанные в этих шести пунктах. Особенно важен последний пункт. Возможно, вы пожалуетесь, что никак не можете увидеть деньги, которых у вас на самом деле нет. Здесь вам поможет всепоглощающее стремление. Если вы в самом деле так стремитесь к деньгам, что желание переходит в одержимость, вы легко себя убедите, что и впрямь их заработаете. Цель упражнения состоит в том, чтобы вы желать денег и преисполниться решимостью их заполучить, которая в свою очередь убедит вас, что вы их получите. Великие богатства может накопить только тот, кто научился думать в сторону денег. Думать в сторону денег значит пропитать свой мозг стремлением к деньгам до такой степени, чтобы увидеть себя уже владельцем нужной суммы. Несведущим людям, не имеющим понятия, как работает человеческая психика, эти инструкции могут показаться невыполнимыми. Для тех, кому 6 шагов кажутся неубедительными, скажу: информация, заключённая в них, получена от Эндрю Карнеги. который начинал простым рабочим на сталелитейном заводе. Несмотря на такое скромное происхождение, Карнеги использовал эти принципы и благодаря им создал себе капитал значительно больше 100 миллионов долларов. Возможно, вам еще больше поможет, если я скажу, что рекомендованные выше шаги тщательно исследовал на непокойный Эдисон и одобрил их не только как этапы на пути к богатству, но и как необходимые шаги для достижения любой поставленной цели. В описании шести шагов не фигурирует тяжкий труд. Они не призывают ни к каким жертвам. Они не требуют от вас ни нелепых поступков, ни чрезмерной доверчивости. Чтобы их применить, не нужно высшее образование. Однако, чтобы применить их успешно, нужна определённая доля воображения, которая позволит увидеть и понять, что приобретение богатства нельзя оставлять на откуп случаю или удаче. Вы должны понимать, что любой, наживший крупное состояние, Сперва мечтал, надеялся, желал, стремился и планировал, и только после этого получил деньги. Ещё вам следует узнать, что вы сможете накопить большие богатства только если загоритесь желанием их получить. Да так что раскалитесь до бела, если на самом деле поверите, что они будут ваши. Вам также следует знать, что любой великий человек способен вести за собой с самого рассвета цивилизации и до сегодняшних дней. обязательно был мечтателем. Возьмём христианство. В современном мире оно обладает огромной силой, потому что его основатель имел дар предвидения и способность воспринимать духовные и ментальные образы до да их притворения в физическую форму. Если вы не способны увидеть великие богатства у себя в воображении, вы никогда не увидите их у себя на счету в банке. Сейчас практичным мечтателям открыты возможности равных, которым не было За всю историю существования Америки упадок экономики, длившийся уже 6 лет, по сути, свёл всех людей к одному уровню. Скоро начнётся новый забег, призы в нём огромные состояния, которые будут нажиты в следующие 10 лет. Но состязания будут проходить по новым правилам, потому что мир, в котором мы живём, изменился. Изменился в благоприятную сторону для масс. Для тех, у кого не было или почти не было возможности победить, в годы экономической депрессии, когда страх мешал росту и развитию. Мы, участники этой гонки, приз в которой богатство, должны понимать. Обновленному миру, в котором мы живем, нужны новые идеи, новые методы, новые лидеры, новые изобретения, новые пути обучения, новый маркетинг, новые книги, новая литература, новые идеи для радио и кино. Но в основе этого спроса на все новое и улучшенное Лежит одна характеристика, нужная для победы. Это определённость цели, знание, чего ты хочешь, и жгучее стремление обрести желаемое. Экономическая депрессия ознаменовала конец одной эпохи и начало другой. Новому миру требуются практичные мечтатели, которые могут и будут превращать мечты в действия. Практичные мечтатели всегда были и всегда будут модельерами, по чьим выкройкам строится цивилизация. Кто желает нажить богатство, должен помнить. Настоящими вождями этого мира всегда становились люди, умеющие запрячь и представить к делу неосязаемые, невидимые силы ещё не рождённых возможностей. Они обращали эти силы, то есть импульсы мысли, в небоскрёбы, города, заводы, самолёты, автомобили и всевозможные удобства, чтобы жизнь была легче и приятнее. Толерантность и незашоренность Качество насущно необходимо сегодняшним мечтателям. Кто боится новых идей, тот проиграл гонку ещё до старта. Нынешнее время самое благоприятное для первопроходцев во всей истории человечества. Да, Дикий Запад уже покорен до нас, но перед нами лежит огромный мир бизнеса, финансов и промышленности, который нужно перестроить и направить по новым, улучшенным рельсам. Когда вы планируете приобретение своей доли богатств, не позволяйте никому насмехаться над живущим в вас мечтателем. Чтобы стать победителем в изменившемся мире, нужно проникнуться настроем великих первопроходцев прошлого, чьи мечты дали цивилизации все её ныне существующие ценности и тот дух, который животворит нашу страну. Возможности для вас и для меня. Возможности развивать свои таланты и продавать их. Не будем забывать Колумба, который вымечтал неведомый мир, поставил на карту свою жизнь, чтобы доказать его существование, и выиграл. Коперник, великий астроном, видел в мечтах множественные миры и открыл их. Когда он восторжествовал, уже никто не смел называть его непрактичным. Наоборот, весь мир восхищался им. Это ещё раз доказывает, что успех не нуждается в оправданиях, а в случае провала никакие оправдания не помогут. Если то, что вы намерены сделать, оправдано морально и юридически, и вы верите в свой план, тогда вперёд. Воплощайте его в жизнь. Несите свою мечту людям. А если на пути столкнётесь с неудачами, не обращайте внимания на презрительные слова в свой адрес. Скорее всего, эти злословившии просто не знают, что каждая неудача несёт в себе зерно равного по величине успеха. Генри Форд, бедный и необразованный, мечтал о карете, которая будет двигаться без лошади. Он приступил к работе с теми средствами, которыми располагал, не ожидая наступления более благоприятных обстоятельств. Сейчас материальные свидетельства его мечты опоясывают весь земной шар. Его заводы произвели больше колёс, чем существовало на земле до него, а всё потому, что он не боялся подкрепить свои мечты делом. Томас Эдисон мечтал о лампе, которая будет работать от электричества. Он начал воплощать свои мечты в действие, пользуясь тем, что у него было. Он шёл к своей мечте, не взирая на 10.000 неудач, пока она не стала физической реальностью. Практичные мечтатели никогда не отступают. У Илона мечтал о сети магазинов по продаже сигар. Он воплотил свою мечту в жизнь. И теперь магазины United Cigars можно увидеть на углах центральных перекрёстков Америки. Линкольн мечтал об освобождении чёрных рабов. Он воплотил свою мечту в действие и лишь чуть-чуть не дожил до того дня, когда Юг и Север объединились и сделали его мечту явью. Братья Райт мечтали о машине, которая будет летать по воздуху. Сейчас свидетельства, что они мечтали не напрасно, можно увидеть в любой точке земного шара. Маркони мечтал поставить на службу человечеству невидимые силы эфира. Все радиоприемники мира своим существованием доказывают, что это были не пустые грезы. Более того, благодаря мечте Маркони, скромнейшая хижина и роскошнейший особняк теперь стоят плечом к плечу. Благодаря этому мы сейчас обитаем в глобализованном мире, где все народы соседствуют друг с другом. Благодаря этому мы Президент Соединённых Штатов может обратиться ко всем американцам сразу одновременно, и для этого ни ему, ни им не нужно будет никуда путешествовать. Возможно, вам будет интересно узнать следующее. Когда Маркони объявил о своём открытии возможности присылать сообщения по воздуху без проводов и каких-либо других физических носителей, его друзья в кавычках организовали его арест и отправку в психиатрическую больницу для обследования. Сегодняшним мечтателям живётся гораздо легче. Мир привык к удивительным открытиям. Более того, он готов вознаградить мечтателя, который подарит людям новую идею. Любое величайшее открытие сначала было всего лишь мечтой. В желуде дремлет дуб, в яйце ждёт птица, а в высочайшем видении души пробуждается спящий ангел. Мечты это семена реальности. Проснитесь, мечтатели всего мира. Восстаньте и заявите о себе. Ваша звезда восходит. Всемирная экономическая депрессия принесла те самые возможности, которых вы ждали. Она научила людей смирению, терпимости и непредвзятости. Мир полон величайших возможностей, каких не знали мечтатели прошлого. Неукротимое желание быть и делать – стартовая площадка, с которой взлетает мечтатель. Мечты не родятся от равнодушия, лености и депрессии. и недостатка честолюбия. Мир больше не смеётся над мечтателями и не обзывает их непрактичными. Если вы не согласны, отправляйтесь в Теннесси и посмотрите, как мечтатель-президент Запряг и поставил на службу людям великую силу американских рек. Всего 20 лет назад такая мечта показалась бы безумием. Вы потерпели множество разочарований в годы депрессии. Вы столкнулись с поражениями. Ваше сердце кровоточит от неудач. Мужайтесь. Такой опыт закалил вас, переплавил и очистил вашу душу. Каждая неудача это ценнейший духовный актив. Не забывайте и вот ещё что. Все, кто в жизни достигает успеха, начинают с низов и проходят жесточайшую борьбу, прежде чем подняться на вершину. Поворотная точка в жизни тех, кто достигает успеха, обычно приходится на какой-нибудь кризисный период, во время которого эти люди открывают новые стороны своей личности. Джон Беньян написал «Путь паломника» – шедевр английской литературы, когда попал в тюрьму и подвергся жестоким карам из-за своих религиозных воззрений. В О'Генри пробудился дремавший до сели литературный гений, когда будущий писатель столкнулся с тяжелыми превратностями жизни и попал в тюрьму в городе Коламбусе в штате Огайо. Это несчастье заставило О'Генри познакомиться со своим вторым «я», и пробудило в нём воображение. Из жалкого преступника, изгоя он превратился в великого писателя. Путь жизни удивительный и неисподимый. Ещё более неисподимо пути бесконечного разума, порой заставляющего людей пройти все возможные испытания, прежде чем они смогут открыть в себе силу мысли и способность генерировать полезные идеи благодаря воображению. Эдисон, величайший изобретатель и учёный мира, Начал свою карьеру как бродячий телеграфист. Подобно перекати-полю, он переезжал с места на место, туда, где открывалась очередная вакансия в телеграфной конторе. Он терпел неудачу множество раз, пока наконец эти неудачи не помогли ему открыть в себе доселе дремавшего гения. Чарльз Диккенс в детстве работал на фабрике, клеил этикетки на банки с гуталином. Несчастная первая любовь пронзила на вылет его душу и сделала его одним из величайших писателей. Благодаря этой трагедии на свет появился сначала Дэвид Копперфилд, а затем череда других книг, сделавших мир богаче и лучше для читателей Диккенса. Разочарование в любовных делах обычно мужчин приводит к бутылке, а женщин губит. А всё потому, что большинство людей так и не научились превращать сильные чувства в мысль, побуждающую к творчеству. Хелен Келлер оглохла, онемела и ослепла вскоре после рождения. Несмотря на это величайшее несчастье, она навеки занесла своё имя в список великих людей мира сего. Вся её жизнь доказывает: человек побеждён только тогда, когда признаёт своё поражение. Роберт Бёрнс был не грамотным деревенским мальчишкой. С рождения его преследовало проклятие нищеты, а когда он вырос, в придачу ко всему стал пьяницей. Но своей жизнью он сделал мир лучше. Он облёк прекрасные мысли в стихотворную форму. А значит, выкорчевал колючий сорняк и вместо него посадил розу. Бутер Вашингтон родился в рабстве. Его преследовали из-за цвета кожи. Но от того, что он был терпелив к людям, ко всему подходил непредвзято и обладал воображением, он оставил свою печать на человечестве, изменив его к лучшему. Бетховен был глух, Мильтон слеп, но мы будем помнить их вечно, поскольку они мечтали и притворяли свою мечту в организованную мысль. Прежде чем перейти к следующей главе, заново заждите у себя в душе огонь надежды, веры, мужества и терпимости к чужим недостаткам. Если вы проникнетесь таким настроем и усвоите принципы, описанные в этой книге, всё прочее, что нужно для успеха, придёт само, когда вы будете готовы. Всякая притча, всякая книга, всякая поговорка, предназначенная тебе для помощи или утешения, непременно дойдёт до тебя. прямым или окольным путём. Всякий друг, которого хочет не твоя своянравная воля, а твоё великое и чувствительное сердце, примет тебя в свои объятия. Цитата из эссе "Сверхдуша" Ральфа Олда Эмерсона. Одно дело чего-то хотеть, другое быть готовым к этому. Человек не готов к получению чего бы то ни было, пока не поверит, что может это обрести. В состоянии ума должна быть вера. а не простая мечта или надежда. Для веры необходима непредвзятость. Предвзятый ум не может обрести веру, мужество и уверенность в себе. Помните, замахиваться высоко, идти к изобилию и процветанию не труднее, а легче, чем смириться с нищетой и несчастьем. Эта мысль отлично сформулирована в одном стихотворении Дженни Риттенхаус. «Просил я у жизни немного», Немного она и дала. Я честным стоял перед Богом, но бедным такие дела. А жизнь, как приказчик в конторе, что просишь, получишь в ответ. Раз уж назначил оплату, работай, иначе привет. Слуги незавидная участь открыла глаза под конец. Что просишь от жизни, получишь. Что ж мало просил ты, глупец. Желание сильнее матери природы. Завершая эту главу, я хочу познакомить вас с одним из самых необычных людей среди всех, кого я знаю. Впервые я увидел его 24 года назад, через несколько минут после того, как он появился на свет. Родился он без ушей. Врач под давлением родителей новорождённого наконец признал, что ребёнок, возможно, обречён на глухоту и немоту. Я не согласился с мнением доктора и имел право Ведь я был отцом этого ребёнка. Я тоже принял решение и выразил мнение, но выразил его молча, в тенике собственного сердца. Я решил, что мой сын будет слышать и говорить. Пусть природа послала мне ребёнка без ушей, но она не заставит меня признать поражение. Я твёрдо знал, что мой сын будет слышать и говорить. Каким образом, я был уверен, что способ есть и что я его найду. Я вспомнил слова великого Эмерсона: Само мироустройство учит нас верить. Нужно только повиноваться. Каждому из нас будет указан путь. Только слушай со смирением и услышишь нужное слово. Какое же слово нужно было мне? Желание. Больше всего на свете я стремился к тому, чтобы мой сын не вырос глухонемым. Это стремление не ослабевало во мне ни на миг. За много лет до того я написал: "Единственные барьеры, мешающие нам, мы воздвигаем в собственном уме". Но тут я впервые в жизни усомнился в истинности этого высказывания. Передо мной лежал в кроватке младенец от природы, лишенной слуховой системы. Причем даже если он научится слышать и говорить, он будет уродом до конца жизни. Конечно же, этот барьер существует не только в воображении ребенка. Что я мог сделать? Я решил, что должен любым путем пересадить сыну в душу свое жгучее желание. Найти способ передавать звуки ему в мозг без посредства ушей. Как только ребёнок немного подрастёт и станет хоть что-то понимать, я начну внушать ему такое всепоглощающее и жгучее стремление слышать, чтобы природа своими собственными методами воплотила это стремление в физическую реальность. Все эти мысли проносились у меня в голове, но я ими ни с кем не делился. Каждый день я возобновлял клятву данную самому себе: не смиряться с тем, что сын у меня будет глухонемой. Когда мальчик подрос и начал обращать внимание на окружающую обстановку, мы заметили, что какие-то зачатки слуха у него все же есть. В возрасте, когда дети обычно начинают говорить, он не пытался этого делать. Но по его реакциям можно было понять, что отдельные звуки он как-то слышит. Это мне и нужно было знать. Я был убежден. Если мой сын может слышать хоть немного, он может и развить эту способность. И тут случилось нечто, подарившее мне надежду. Причём надежда явилась оттуда, откуда не ждали. Мы купили проигрыватель для пластинок. Когда ребёнок впервые услышал музыку, он пришёл в восторг и полностью завладел проигрывателем. Скоро выяснилось, что сын предпочитает определённые мелодии, в частности, Долог Путь до да Типерери. Однажды он ставил эту пластинку раз за разом почти 2 часа подряд, стоя перед проигрывателем и зажав зубами край корпуса. Значение этого приёма Выработанного сыном самостоятельно стало ясно нам лишь много лет спустя, ведь в то время мы ещё не знали о костной проводимости звука. Вскоре после этого я обнаружил: сын довольно отчётливо слышит меня, когда я говорю, касаясь губами его височной кости или основания черепа. Благодаря этим открытиям я получил нужные средства и начал воплощать в жизнь пламенную страсть помочь сыну развить слух и речь. К этому времени он уже пытался произносить отдельные слова. Общая картина не то чтобы ободряла, но желание, подкреплённое верой, не знает слова невозможно. Поняв, что сын отчётливо слышит мой голос, я немедленно начал взращивать у него в душе острое желание слышать и говорить. Скоро я обнаружил, что сын любит слушать сказки перед сном. Я занялся делом и начал сочинять сказки, направленные на то, чтобы выработать у мальчика уверенность в себе, развить фантазию и стремление слышать, как все люди. Особенно часто я рассказывал одну сказку, каждый раз придавая ей новый колорит и новые драматические повороты. Она должна была заронить в душу мальчика уверенность, что его физическое состояние не тяжкое бремя, а великое сокровище. Надо сказать, я был немного растерян. Все известные мне философские учения единодушно утверждали: в каждой неудаче дремлет росток равноценного успеха. Но я даже представить себе не мог, каким образом особенность моего сына может оказаться для него полезной. Однако я продолжал внушать сыну эту философию в виде сказок перед сном, надеясь, что в своё время он найдёт тот или иной способ применить своё увечье для какой-нибудь полезной цели. Разум не обнадеживал. Отсутствие ушей и слуховой системы не компенсировать ничем. Но стремление, подкреплённое верой, отпихивало разум в сторону и вдохновляло меня двигаться дальше. Анализируя эту историю задним числом, я вижу, что удивительные результаты частично объясняются безграничным доверием сына ко мне. Он ни разу не подверг сомнению ни единое моё слово. Он безоговорочно поверил, что у него есть преимущество перед старшим братом, которое проявится разными способами. Например, учителя в школе заметят, что у него нетушей, и потому будут уделять ему особое внимание и относиться к нему с особенной добротой. Так оно и вышло. За этим проследила мать ребёнка. Она ходила беседовать с учителями, договаривалась, чтобы они проявляли к нему дополнительное внимание и заботу. Ещё я сказала ему, что когда он подрастёт и сможет пойти продавать газеты, его старший брат уже начал этим заниматься. У него будет большое преимущество по сравнению со старшим братом. Люди будут платить ему больше, увидев, что он способный и трудолюбивый мальчик, несмотря на отсутствие ушей. Мы замечали, что слух ребёнка постепенно улучшается. Более того, сын совершенно не стеснялся своего недостатка. Лет в 7 он впервые доказал, что наши усилия по его развитию не напрасны. Он несколько месяцев просил, чтобы его отпустили торговать газетами, но мать не соглашалась. Она боялась, что из-за глухоты ему будет опасно ходить по улице в одиночку. В конце концов он взял дело в свои руки. В один прекрасный день, когда дома остались только сын и прислуга, Он вылез через окно кухни, спустился по верёвке на землю и двинулся в путь. В качестве начального капитала он занял 6 центов у соседа-сапожника. Взял на всю эту сумму газет, продал, снова взял на всю сумму газет и так продолжал до позднего вечера. Подбив итоги и вернув кредитору 6 центов, он обнаружил, что чистая прибыль составила 42 цента. Вернувшись домой, мы обнаружили его в кровати спящим. В кулачке у него были зажаты деньги. Мать разжала его ручку, вытащила монеты и заплакала. Поддумать только. Плакать над первой победой сына, по-моему, неуместно. Моя реакция была обратной. Я от души расхохотался. Поняв, что мой замысел воспитать у ребенка веру в себя, увенчался успехом. В этой ситуации мать видела маленького глухого мальчика, который отправился на улицу рисковать жизнью, чтобы заработать денег. Время. Я же видел храброго, инициативного, уверенного в себе маленького бизнесмена, и теперь его вера в себя многократно возросла, потому что он отправился торговать по собственной инициативе и вернулся с победой. Я очень радовался этому результату. Я понял, что сын проявил изобретательность, которая будет свойственна ему всю жизнь. Дальнейшие события показали, что я был прав. Когда наш старший сын чего-нибудь хотел, Он падал на пол, дрыгал ногами и ревел, и получал желаемое. Когда маленький глухой мальчик чего-нибудь хотел, он составлял план, как заработать деньги, а потом купить себе нужную вещь. Он до сих пор так поступает. Воистину мой собственный сын научил меня, что затруднения можно превратить в ступени и подняться по ним к какой-нибудь достойной цели. Но это невозможно, если их воспринимать как препятствия и использовать как оправдание. Маленький глухой мальчик переходил из класса в класс и закончил школу, а потом университет, не имея возможности слышать преподавателей, разве что они стояли к нему вплотную и кричали во весь голос. Он не посещал школу для глухих. Мы не позволили ему изучать язык жестов. Мы твердо решили, что он будет жить нормальной жизнью и общаться с нормальными детьми. И от этого решения не отступили, несмотря на длительные жаркие споры с руководством школы. В старших классах сын попытался использовать электрический слуховой аппарат, но тот ему не подошёл. Видимо, это объяснялось тем, что мы узнали, когда сыну было 6 лет, и доктор Гордон Уилсон из Чикаго провёл операцию на одной стороне его головы. Оказалось, что у сына полностью отсутствуют какие-бы-то ни было органы слуха. Но в последнюю неделю учёбы в институте, через 18 лет после операции, произошло событие, ознаменовавшее самую важную поворотную точку в жизни сына. По чистой случайности, казалось бы, к нему в руки попал другой электрический слуховой аппарат, присланный изготовителем на пробу. Сын долго не трогал его из-за разочарования с предыдущим слуховым аппаратом. Наконец он взял его, кое-как приладил на голову, подключил батарейку, и вдруг, словно по взмаху волшебной палочки, желание всей его жизни нормально слышать осуществилось. Впервые в жизни он слышал практически так же хорошо, как любой человек с нормальным слухом. Пути Господни непостижимы, и чудеса его непостижимы. Вне себя от радости, ведь в его мире произошёл чудесный переворот, сын бросился к телефону, позвонил матери и совершенно отчётливо услышал её голос. На завтра он впервые в жизни отлично слышал и голоса преподавателей на лекциях. Раньше им для этого приходилось подходить вплотную к сыну и кричать. Он мог слушать радио. Он слышал звук в кино. Впервые в жизни он мог свободно общаться с другими людьми, и тем не приходилось повышать голос. Воистину, его мир полностью изменился. Мы отказались смириться с ошибкой природы и благодаря упорному желанию заставили природу исправить эту ошибку, пользуясь только теми средствами, что находились в нашем распоряжении. Всепоглощающее стремление начало приносить плоды, но победа была пока неполной. Мальчику ещё предстояло найти осуществимый способ, чтобы превратить своё увечье в равный по величине актив. Сын едва осознавал всё огромное значение произошедшего, но его пьянила радость от новооткрытого мира звуков, и он написал производителю слухового аппарата, с восторгом рассказав обо всём, что произошло. В его письме что-то было Может быть, даже не в строках, а между строк. Но это что-то побудило компанию пригласить его в Нью-Йорк. Когда он приехал, его провели по всему заводу. Сын побеседовал с главным инженером и пока рассказывал о перевороте в своём мире, его посетило озарение, осенила идея, называйте как хотите. И именно этот мысленный импульс превратил его увлечение в актив, который с тех пор неизменно приносил ему дивиденды. Как в виде денег, так и в виде довольства жизнью. Осияневшая сыном мысль, вкрадцо выглядела так: он может помочь обрести полноценную жизнь миллионам людей со сниженным слухом, которые сейчас живут без слуховых аппаратов. Нужно только придумать, как донести до них историю чудесного переворота в его мире. В ту самую минуту на том самом месте сын принял решение посвятить всю оставшуюся жизнь помощи глухим людям. Он проанализировал всю систему маркетинга этого производителя слуховых аппаратов. Он придумал способы и методы, чтобы донести до всех глухих на свете историю чуда, перевернувшего его жизнь. Закончив эту работу, на основании полученных выводов, сын разработал двухлетний план. Затем он представил план в компанию и немедленно получил должность для его реализации. отправляясь работать, он и мечтать не мог, что ему суждено подарить надежду и ощутимо облегчить жизнь тысячам лишённых слуха людей, которые без его помощи обречены были бы навеки остаться глухонемыми. Вскоре сын пригласил меня на занятия, проводимые его компанией. На этих занятиях глухонемых учили слушать и говорить. Я и не подозревал, что это можно научить, а потому пришёл настроенный скептически, но всё же надеясь, что не совсем зря потрачу время. Но побывав на занятии, я понял огромное значение того, что сделал для сына, заронив ему в душу и всё время подпитывая желание нормально слышать. Я увидел, как глухонемых учат по-настоящему слышать и говорить, применяя тот же самый принцип, который я использовал 20 годами раньше, спасая сына от глухонемоты. Так по странной прихоти судьбы, мне и моему сыну Блеру Давелось участвовать в излечении от глухонемоты поколений ещё не родившихся детей. Ведь, насколько мне известно, мы единственные из живущих на земле доказали, глухонемоту можно скорректировать, практически вернув человека к нормальной жизни. Что удалось сделать для одного ребёнка, можно сделать и для других. Я не сомневаюсь, что Блэр остался бы глухонемым на всю жизнь, если бы мы с женой не занимались его развитием. Доктор, принимавший роды, сказал нам по секрету, что ребёнок, возможно, никогда не сможет слышать и говорить. Несколько недель назад доктор Ирвинг Форхиз, известный специалист в этой области, тщательно обследовал Блэера. Он поразился, узнав, как хорошо мой сын теперь слышит и говорит. По результатам обследования теоретически этот мальчик вообще не может ничего слышать, но сын слышит, хотя рентгеновские снимки показывают, что у него нет даже отверстий в черепе. в тех местах, где должны быть уши, а значит, звук по идее не может попадать в мозг. Когда я заронил сыну в душу стремление слышать и говорить и жить полноценной жизнью, вместе с этим импульсом в нём пробудилось некое таинственное начало. Оно сподвигло природу строить мосты через пропасть молчания между мозгом Блэра и окружающим миром. Даже ведущие специалисты не могут понять, как это произошло. Было бы кощунством даже выдвигать предположение, как именно природа совершила это чудо. Было бы непростительно с моей стороны не поведать миру все известное мне об этом, о скромной роли, которую я сам сыграл в этой удивительной истории. Мой долг и почетная обязанность состоит в том, чтобы заявить, я полагаю и с полным на то основанием, что для человека, обладающего желанием и крепкой верой, нет ничего невозможного». Воистину, жгучее стремление находит самые хитроумные способы, чтобы воплотиться в жизнь. Блэр стремился обрести нормальный слух и обрёл. Он родился с увечьем, из-за которого менее упорный человек мог бы в конце концов оказаться на улице, прося подаяние под видом торговли какой-нибудь ерундой типа карандашей. Но увечье Блэра в итоге дало ему возможность помогать миллионам слабослышащих, а также найти работу с хорошей оплатой, где он сможет подвязаться до конца жизни. Небольшая ложь во спасение, которую я внушил ему, когда он был ребенком, что его увечья обернется огромным преимуществом, которое он сможет использовать на благо себе и другим, оказалась правдой. Воистину, вера в сочетании со жгучим стремлением позволяет реализовать что угодно, будь оно истинным или ложным. А эти качества доступны любому человеку совершенно бесплатно. За всю свою жизнь я помогал множеству людей решать проблемы. Но этот случай Красноречиве всего демонстрирует силу желания. Писатели иногда совершают ошибку. Они пишут о вещах, о которых имеют самое поверхностное представление или вообще никакого. Однако мне повезло. Мне выпал случай испытать на деле подлинную силу желания, когда речь шла о полноценной жизни моего сына. Возможно, этот опыт послан мне самим провидением. Ведь мой сын как никто другой доказал, чего можно добиться, если хотеть по-настоящему. Если сама природа склоняется перед неукротимым стремлением к цели, разве могут его победить обычные люди? Странна и непостижима сила человеческой мысли. Мы не понимаем, как она использует каждое обстоятельство, каждого человека, каждую вещь в пределах досягаемости, как средство претворить желание в физическую реальность. Возможно, когда-нибудь наука откроет эту тайну. Я заронил в душу сына желание слышать и говорить, как любой другой человек. Теперь это желание стало реальностью. Я заронил в душу сыну желание превратить огромное препятствие в огромное преимущество. Это желание осуществилось. Образ действий, благодаря которому достигнут такой поразительный результат, легко описать. Он состоит из трёх вполне определённых фактов. Во-первых, я подкрепил собственное желание, чтобы сын нормально слышал верой в то, что ему это удастся, и передал эту веру и желание своему сыну. Во-вторых, я убеждал его в своем желании всеми возможными способами, постоянно, упорно, на протяжении многих лет. И в-третьих, он мне поверил. Сейчас, дописывая эту главу, я узнал о смерти мадам Шуман Хайнк, оперной певицы. Один короткий абзац в газетных новостях позволяет понять, почему эта женщина достигла такого потрясающего успеха в своем деле. Я процитирую абзац целиком, ибо из него становится ясно, К её успеху способствовало ничто иное, как упорное желание. В самом начале своей карьеры мадам Шуманхайнг пришла к директору Венской придворной оперы на прослушивание, но он не стал её слушать. Он бросил один взгляд на неловкую, плохо одетую девушку и грубо сказал: "С таким лицом, с полным отсутствием индивидуальности, как вы можете надеяться на успех в опере? Деточка, бросьте эту затею. Купите себе швейную машинку и займитесь делом". Вы никогда не будете певицей. Никогда не говори, никогда. Директор Венской придворной оперы много знал о технике пения, но понятия не имел о силе желания, когда оно перерастает в одержимость. Зная он об этом чуть больше, он бы не сделал такой ошибки, не прогнал бы талантливую певицу, не дав ей ни единого шанса проявить себя. Несколько лет назад один из моих бизнес-партнёров заболел. Ему становилось все хуже, и, наконец, его положили в больницу на операцию. Я видел его как раз перед тем, как его увезли на каталке в операционную. И решил, такой худой, изможденный человек просто не сможет пережить серьезное хирургическое вмешательство. Врач предупредил меня, что, скорее всего, я больше не увижу друга живым. Но таково было мнение врача. Пациент думал по-другому. Когда его увозили, он прошептал. «Не беспокойтесь, босс, через несколько дней я выпишусь. Слышавшее это, медсестра с жалостью взглянула на меня. Но пациент действительно пережил операцию. Потом, когда он уже оправился, врач сказал: "Его спасло только собственное острое желание жить. Он бы никогда не выкарабкался, если бы признал, что в принципе может умереть". Я верю в силу желания, подкреплённого верой, поскольку видел, как они поднимают людей из самых низов общества на высоты богатства и власти. Я видел, как они помогают человеку вернуться к прежней жизни после сотни сокрушительных поражений. Я видел, как они принесли моему сыну полноценную, счастливую, успешную жизнь, несмотря на то, что природа лишила его всякой возможности слышать. Как можно оседлать и представить к делу силу желания? Ответ вы найдете в этой и последующих главах. Сейчас, когда я посылаю в мир свою книгу, Америка выходит из самой длинной и, вероятно, самой сокрушительной экономической депрессии за всю историю своего существования. Разумно будет предположить, что моё послание дойдёт до многих из тех, кто пострадал за это время, потеряв состояние или работу. Огромное количество людей сейчас вынуждено строить планы с нуля и возвращаться к нормальной жизни. Всем им я хочу передать: любое достижение, какова бы ни была его природа или цель, Начинается с сильного неукротимого желания достигнуть определённого результата. Странными, но действенными путями, пока неизвестными нам, природа совершает сложные химические преобразования у нас в мозгу, используя как движущую силу жгучее стремление к цели. Оно не знает слова невозможно и не ведает, что такое поражение.